Глава 10. Наталья Алексеевна нашей поездкой осталась недовольна. Я бы даже сказал, очень сильно недовольна. Если уж совсем честно, Аракчеева злилась. В первую очередь, потому что итогов эта поездка особо не принесла. Подозревая, графиня, может, конечно, и не ждала, будто все сразу как по волшебству разрешится, однако рассчитывала на больше. Когда мы вышли из борделя, чему я был рад, она попросила показать тот путь, который в прошлый раз получился до места, где какая-то тварь отоварила меня по башке. Я парень не капризный, мне не жаль. Показал, даже рассказал. Шел, думал, хотел успокоить нервы. Вот тут ткнул для наглядности пальцем в подворотню. Стоял какой-то тип, но какой, не скажу, было темно. Ни лица, ни каких-то внешних отличительных признаков я не разглядел. Почувствовал запах табака, потом увидел силуэт и огонек тлеющей сигареты. Все. Успел только спросить, не найдется ли закурить. Сделал буквально шаг в сторону от дороги, и меня огрели по голове. Вырубился моментально. Значит, огрели прилично. Чем-то очень тяжелым. Интересно. Арактеева стояла возле этой самой подворотни и рассматривала ее с любопытством. Что она там увидела в душе, не имея ни малейшего понятия. Обычный просвет между домами, в конце которого кирпичная кладка. По сути, небольшой тупик. Даже хер понял, зачем он тут. Единственное, в самой глубине стояли несколько мусорных баков. Графиня вдруг резко сорвалась с места и направилась к ним. Потрогала каждый. В смысле, с внешней стороны, конечно, не было такого, чтобы глава тайной канцелярии полезла в мусориковый. Она просто, как и в случае со входом в бордель, прижимала ладонь к каждому баку, Несколько секунд стояла, не шевелясь, а потом переходила к следующему. Я терпеливо наблюдал минут 10. Наталья Алексеевна общупала их несколько раз. А мне, вообще-то, сильно хотелось попасть уже в Академию. Во-первых, имеются вопросы к Катрин и Юсуповой. Во-вторых, еще больше имеется вопросов к левит. Особенно один меня сильно волнует. Как же Тон мог попасть под кровать проститутки? Даже не так. Как вообще жетон мог попасть в этот мир? Он лежал дома в ящике, когда я отправился на пробежку. Наталья Алексеевна, ни в коем случае не осуждаю. Каждый занимается тем, что ему по душе. Но вы среди мусора смотритесь несколько неуместно. Вряд ли это ваше хобби. Может, объясните, что вы полезного хотите подчерпнуть из данного процесса? Вот нравится мне ваше чувство юмора, княжич. Аракчеева отвлеклась от изучения контейнеров и посмотрела на меня с улыбкой. Оно очень необычное. А главное, у меня есть полное ощущение, что вы меня вообще не боитесь. И не испытываете ненависти. Это, знаете, бодрит. Просто свежий морской бриз на фоне запаха гнили. Графиня отлепилась, наконец, от мусорки и вышла из тупика обратно на тротуар. Вас напрягает отношение остальных высших? Странно, я думал, великая и ужасная Аракчеевы и на это наплевать. Наплевать? Наталья Алексеевна сделала задумчивый вид, приложила указательный пальчик к губам, типа прикидывает что-то в голове. Ах, да, действительно, наплевать. Но знаете, так утомляет, когда во всей империи ни с кем словом перекинуться. Нормально имею в виду, чтобы мой собеседник не взвешивал каждую фразу. Не пытался мне угодить и не вздрагивал, когда я касаюсь его руки. Знаете, насколько я удивилась тогда в имении? Явился парень, голый и в халате. Халат все достоинства еле прикрывает, а потом совершенно без сомнений этот парень взял и поцеловал мою руку. Сам просто наклонился и прижался губами. Это в отношении Аракчеевых это жест наивысшего доверия. Ладно, идемте, княжич, тут пусто следов нет никаких. Единственное, мы ведь вас осмотрели по возвращению в академию, на голове не было такой уж глубокой раны. Если бы вас ударили сильно, как вы говорите, то она должна была остаться. Они сильным ударом не вырубили бы. Значит, били воздухом, я так думаю, долгоруковы. Неожиданно. Наталья Алексеевна обошла меня и направилась к машине. Я резвым козликом поскакал за ней, потому что сильно захотел уточнить. Какие нахрен долгоруковы? Нет, чисто в общих чертах. Я помню и знаю еще один правящий род. По той информации, которую рассказывал Колька. Их прародитель Вельзевул. И? Наталья Алексеевна, драгоценная моя, а можете уточнить, о чем была речь? Я догнал графиню и пристроился рядом, стараясь идти нога в ногу. Учитывая, что Аракчеева женщина миниатюрная, мне приходилось семенить, как японской гейши. Сила Долгоруковых связана со стихиями. Воздух. Только они могут ударить воздухом, как тупым предметом, поэтому на голове у вас не было следов, какие могли бы быть. Вы можете себе представить княжич, как надо бить высшего, чтобы вырубить его? Я сейчас о примитивных физических способах. Да вот, сами проверьте. Аракчеева покрутила головой, а потом, заметив у стены дома небольшой кусок железной трубы, который валялся на земле, быстрым шагом подошла ближе и подняла его. Так шустро вернулась ко мне, затем вдруг резко, без предупреждения, прямо сходу засандалила этой хренью по моей башке. Я обалдел, если честно. Просто ни с того, ни с сего. Нака! Из моих глаз посыпались то ли звезды, то ли искры. Не знаю, как правильно выразиться, если говорить литературным языком. Просто я использовал родной обычный мат, даже несмотря на то, что передо мной дама и что она является самым опасным полудемоном империи. Вы манданулись, Наталья Алексеевна? Уж простите за прямоту. Потряс головой, пытаясь вернуть мозг на место. Его от удара немного тряхнуло. Видите, Аракчеева откинула железяку в сторону. Я била со всей силы. Чисто физически, естественно. Не применяя никаких дополнительных способностей. А у вас только немного кожи содрано. Она сделала шаг ко мне, а потом подняла руку и осторожно провела пальцами чуть в стороне от виска. Кожу приятно защекотала. Графиня стояла так близко, что я мог рассмотреть темные крапинки на радужке ее глаз. Наталья Алексеевна, видимо, сама поняла в этот момент, мы очень даже интимно смотримся при таком раскладе. Поэтому убрала руку, отвела взгляд и снова сорвалась с места, направляясь к машине. «Да погодите, что же вы быстрая это такая?» Я стартанул следом, немного офигевая. «Хм...» Только что глава тайной канцелярии за мной типа. Ухаживала? Или как это назвать? Аракчеева уже уселась в тачку и ждала меня. Я подошел, плюхнулся на пассажирское сиденье. Машина сразу сорвалась с места, набирая скорость. Судя по всему, мы направлялись к выезду из города, чтобы вернуться в академию. Так. Я начинаю терять логическую нить событий. Ее, правда, изначально не имелось, но сейчас вообще какая-то хрень. Вы утверждаете, будто вырубил меня кто-то из Долгоруковых. Получается, да. Честно говоря, эта мысль пришла мне в голову еще ночью, когда вас осматривали в медицинском корпусе. Просто след от удара был не сильный. А как я вам сейчас продемонстрировала, отправить беспамятство высшего не так уж просто по крайней мере обычным способом, но если вас достаточно сильно приложили воздухом, то тогда очень даже может быть. Да ёпта мать! Долгоруковым это зачем? И потом, странно же, правда? Вы говорите, поставить дублер мог кто угодно, тот, кто желал бы перевести все стрелки на Воронцова. А в этом случае? А в этом случае, княжич, я пока ничего определенного сказать не могу. Артефакт был использован слишком наглядно. С вами История Другая. Посмотрим. Пока что у меня есть ряд вопросов к патриарху Долгоруковых, и я их задам. А теперь наслаждайтесь красотами пейзажей за окном. Мне нужна тишина. Я хочу подумать.